Глава девяносто вторая Сватовство Утро мать дождя щедро одарила низовьи вены коротким ливнем. Тяжелые капли разбивались о водную гладь мелкими брызгами, и рыбы выпрыгивали вверх, словно стремясь добраться по мощным струям дождя до самого неба. Даже под солнцем хорошо вытоптанная земля во дворе просыхала медленно. Босоногий малыш прыгал по луже у сарая и визжал от восторга. Двое старших детишек не отставали от него. Еще больше их занимали свистульки, вырезанные из ветки растущего во дворе орешника. Младший ухватил его за палец и потянул к луже, чтобы разделить переполнявшую его радость, которую он пока не научился выражать словами. Вдова вышла во двор и объявила, что еда готова. Четырехлетняя Юта подбежала к ней и ухватилась за подол все того же праздничного платья. «Мама, мама, посмотри, какие он нам сделал свистульки!» «Здорово! Никогда не видела таких красивых! А теперь все в дом кушать!» Все утро улыбка не сходила с ее губ, и когда она уже принаряженная впервые подошла к едва разлепившему глаза Ива, и во время приготовления пищи при виде того, как липнут дети к ее избраннику. «Ну, а ты чего ждешь? Еда стынет!» Вечером сквозь щели в заборе и при ночном сумраке на ложе, в клете, вдова казалась совсем юной девушкой. И лишь теперь, когда ее лицо беспощадно высветило утреннее солнце, стали заметны гусиные лапки возле глаз и две четко наметившиеся складки, Збегающий от носа карту со скорбно опущенными уголками, он с трудом протиснулся в узкий дверной проем, наполовину закроможденный ее пышным, жадным до прикосновений телом, и вошел в дом. Строение было невелико и мало чем отличалось от его собственного жилища в Мергере. Коридор в центре разделял дом на две неравные части. В одной поменьше была спальня для детей и кухня с печью для приготовления пищи. и для обогрева всего дома, а в другой – хозяйская комната с обеденным столом посередине. Вдоль стен стояли два сундука и две узкие кровати. Из-под одной из них торчали мужские сапоги, очевидно, погибшего лова. Дети уже сидели за столом и нетерпливо стучали ложками, не отрывая глаз от большой миски. Хозяйка раздала каждому по кусочку хлеба, сняла крышку и пододвинула миску к его «как главе семьи». «Теперь он будет нашим папой?» спросила Юта. И рука Ивы с ложкой застыла на полпути. Щуки вдовы зарделись румянцем, и она погрозила детям пальцем. «Мы не разговариваем во время еды. Имейте терпение. Сегодня у нас каша с рыбой. Опять?» разочарованно протянула Юта. «А он тоже будет ловить рыбу, как папа? А то...» «Я же сказала, все разговоры...» после еды а вдова повернулась к иво и под ее взглядом он неловко заерзал на твердом табурете разве такое представлялась ему будущая жизнь спустя славными но чужими детьми и женщиной которую первый раз в жизни он увидел только накануне вечером даже этой странной ночью когда его тело слилось с телом женщины в одно целое ему представлялось что перед ним не вдова имя которой Он до сих пор так и не спросил «Аллея» с двумя ее подругами. «Что было бы, приведи он их сюда, в этот дом? Что если...» В этот момент в дверь коротко стукнули, и в ее проеме появился горбон. «Мир вашему дома», — начал он и запнулся при виде Ива. «Вот уж не думал. Вообще-то я не один. Наши стоят там во дворе. Думают, что они еще в сарае ждут решения». тебе есть что нам сказать мы я Щеки вдовы раскраснелись еще больше она подошла к сидящему за столом ива стала у него за спиной и положила руки ему на плечи боги уже приняли решение он не виновен вот как ты разговаривала с ними они так тебе и сказали помни женщина ты должна говорить только правду всю правду иначе «Я знаю», — вызывающе выпрямилась вдова. «Мать ночью пришла ко мне во сне. Она забрала лова к себе и вместо мужа велела... Велела принять его. Он ни в чем не виновен. И он будет хорошим мужем и отцом моим детям. Он сам сказал мне это». С трудом скрывая удивление, Горбун внимательно оглядел Ива с ног до головы и кивнул. «Не нам судить о воле богов. Что ж, я рад, что все вышло так». И готов объяснить это другим. А то у нас там... Он ткнул пальцем за спину. Есть горячие головы, которые ждут, не дождутся наказания. Зря ты упомянул вчера, что росил их с дерева. Я только честно ответил на вопрос. Честные слова могут ранить сильнее ножа. Ну да ничего, переживут. Только будь с ними поосторожней. А мужчины нам нужны. Свадьбу можем сыграть прямо сегодня. Или завтра. «Ты знаешь, как ловить рыбу?» «Я не рыбак, но ловил рыбу», — растерянно признал Ива. «Стрелами. Но свадьба...» «Что?» — глаза Горбуна округлились. «Ты ловил рыбу стрелами?» «Только что ты говорил о честном ответе. Попасть в рыбу можно, но она уплывет вместе со стрелой. Если только ты не делал это в маленьком пруду, в котором ей некуда деться. Не уплывет». Я привязывал к стреле бичеву и потом просто подтягивал рыбу к берегу. Это не так сложно. Надо только правильно раскинуть бичеву, чтобы она не запуталась. А свадьба... Никто не слышал о такой стрельбе. Так делают в твоей деревне? Еще нет, но будут. Я сам придумал это и у меня. Все получилось. Гордо выпрямился Ива. Только жених... Тогда ты должен показать свое искусство всем нам, сынок. Мы можем сделать это прямо сейчас. После того, как ты насытишься, конечно. Но я не готов к свадьбе, выкрикнул Ива и испуганно огляделся. Отказ от свадьбы был смертельным оскорблением. А если свадьбу одобрила и сама мать ночи? Дети за столом испуганно замолкли. Ногти вдовы больно впились в его плечи. Брови горбуна угрожающе сбежались к переносице. «Я... жених должен сделать невесте подарок, а у меня ничего нет, и моя одежда... Мне надо подготовиться», — нашелся он. Хватка вдовы немного ослабла. «Мой ягненочек может не беспокоиться, от ловы остался праздничный наряд. Он будет немного велик, но я перешью его. И мне не нужны подарки. Ты уже сделал свистулики моим детям. У тебя умелые руки». «Нет, нет, нет». его решительно освободилась от рук вдовы и встала за стола. «Зачем нарушать законы предков? Мне поручена важная работа в Риге за большую плату. Через несколько дней я буду богатым человеком и приду к тебе с правильными дарами. К чему нам спешить? Разве по обычаю, после смерти мужа, не должно пройти три луны?» Вдова растерянно повернулась к Горбуну. «Но мы... Ты, наш старейшина...» и тебе лучше известны законы предков. Он уже провел ночь со мной. По велению богини, у нас будет ребенок, или даже два, или три, потому что мы делали это три». Спохватившись, она сконфуженно замолчала. Горбун озабоченно почесал голову, подошел к столу, зачерпал ложку каши, задумчиво прожевал ее, и, с сожалением поднял пустую ложку вверх. От движения из ворота его туники наружу вывалился маленький крестик на тонком кожном шнурке. Быстрый вы, однако, но он прав. Три луны должны прокатиться по небосводу, чтобы новый мужчина мог войти в дом Давы. «И у жениха должен быть поручитель», — напомнил Ива. «Это так, но ты сказал, что пришел издалека. Если у тебя нет другого, я сам мог бы. У меня уже есть поручитель». Он в отъезде, но очень скоро вернется сюда. Всего через несколько дней. М -м тогда это меняет дело. И ты можешь назвать его имя? Я знаю всех, кто живет вокруг Риги. Хорошо, если ты настаиваешь, — ответил Иво. Отсрочку надо было получить любым способом. Второй день три невесты поджидают его на берегу реки. За это время могло произойти многое. И Вальтер, кто предупредит его об опасности, Если уже не поздно, конечно. Чтобы придать значительности своим словам, Ива шагнул вперед и едва удержался от желания коснуться крестика на шее старейшины. Крестики носили только те, кто уже принял новую германскую веру. Это Каупа, вождь Турайды. Что? Ты знаком с ним? Каупа будет твоим поручителем. Он сам предложил мне помочь с выбором невесты. А как быть мне? Напомнила о себе вдова, и старейшина в раздумье покивал головой. Она тоже права. По обычаю, если холостой мужчина проводит ночь в доме невесты, свадьба должна пройти не позднее трех дней. Только богине позволено изменить ход вещей, и она уже сказала свое слово. Что ж, тогда дождемся возвращения Каупа. На этом и пожмем руки. Горбун протянул руку. Глаза его смотрели твердо и цепко, будто огромный рыболовный крючок зацепил самое нутро Ива и беспощадно вытягивает его на поверхность. Рыба трепещет, мечется из стороны в сторону, не понимая, что каждый ее рывок только глубже и глубже впивается в ее обреченное тело. Ива поднял руку навстречу, и ему показалось, что его ладонь попала в медвежий капкан.